27. Коняга в Пенсне Утром Коку разбудил негромкий зов Нукри. «Вставай, в темпе. Скоро автобус на Тбилиси. Ещё билеты надо купить. Там очередь, я сейчас выходил». Он спешно высыпал из пачки таблетки и стал закидывать в рот одну за другой, как курица, поднимая голову для каждого короткого глотка воды. А на замечание Коки не устраивать обжирона отмахнулся. «Да, конечно». «Только ломку снять!» Кокос стал кое-как одеваться. От выпитого вчера башка чугунная, дурная, шум в ушах, давление, шаткость. Его качало и тошнило. Наскоро ополоснув лицо, он подхватил свою сумку и отправился в холл, еле передвигая ноги по ступенькам. Внизу людно, указ очередь. Около камер хранения оживление. Бряцают дверцы, люди тащат скарб, перекликаются... Нокрик говорил, восемнадцатую положил сумку, направился Кока к камерам. Вот, восемнадцатая. Но что это? Она приоткрыта. Он осторожно отворил дверцу, да, открыта, но сумка на месте. Что за чертовщина? Кока похолодел и тихо прикрыл дверцу, не зная, что делать. А стоящий невдалеке белобрысый парень с рюкзачком через плечо вежливо подтвердил. «Да-да, открыта я видел». как открыта Кока стал оглядываться в поисках нукри. Тот, пролезший без очереди, уже отходил от кассы с билетами в руках. «Не знаю. Старушка хотела авоську туда спрятать, а там открыто...» Продолжал парень странный разговор. «Старушка? Авоську? Спрятать? Туда?» Подбежал нукри. Бодрости в нем после кадеина явно прибавилось. «Быстрее! Через десять минут отъезд!» «Там открыто!» — прошептал Кока. «Что?» «Где?» Нукри вытащил сумку, бегло заглянул в нее. «Все на месте! Бежим!» И поспешил к выходу. Кока за ним. Он только успел заметить, как к Нукри с двух сторон метнулись люди в милицейской форме, схватили за руки и повлекли вперед. В тот же миг и его руки оказались грубо и цепко заломлены назад. Он оглянулся. белобрысый парень что плел про старушку и такой же второй тип преско толкали его к открытой двери с табличкой начальник смены не давая выпустить из пальцев сумку и шипя тише меен не дергаться угрозыск вперед тихо в комнате все синее от милицейских форм их много очень много вся комната полна синих людей и сигаретного дыма кто то яростно курил хока ничего не соображал В глазах рябило от ядовитого синего цвета. Закружилась голова. Попытался присесть, но ему приказали встать лицом к стене, что он и сделал, еле держась на ногах. Менты обратились к сумкам. В Кокиной ничего не нашли. Когда же открыли сумку нукри и вытащили оттуда два свертка в целлофанах, раздались злорадные возгласы. «Есть! В десяточку! В яблочко!» Кока Украдкой оборачиваясь, заметил, что Нукри начинает основательно краснеть, чесаться, закрывать глаза. Это не укрылось от опытных глаз. На него, глядите, в беспробудном кафе Морда, как жопа у павиана. И врача не надо. Гляньте, как чухается. — Га Тихо сказал Кока, но Нукри не ответил, усердно чеша обеими руками голову. Зато последовал удар дубинкой по стене рядом с Кокиным лицом. Примечание. — Перестань, грузинский, конец примечания. — По-русски говорить, не лаять по-своему. — И сумка его, и сам он в кайфе. Завязывай свою чесню, чухлан, не в хлево! — прикрикнул на нукре седой подполковник с орденской планкой, а белобрысым опером приказал. — Подзовите понятых, разворачивайте пакеты. Две испуганные женщины, стоявшие до этого в углу, приблизились к столу. белобрысый опер разорвал пакеты вынул из тряпки полукруг гашиша терпкий сосновый запах поплыл по комнате ништяк товар духовитый и сколько а тут таблеток навалом да не затаренный по уши опер высыпал из пакета пачки наскоро пересчитал разложив на столе сфотографировал получите свое по полной программе барыги проклятые Зловеще пообещал седой орденоносец. Нукри хотел что-то возразить, но не мог из-за сушняка связано выговаривать слова. Жестом попросил воды, но на него пришикнули «Успеешь позже!» и уточнили «Вы вообще вместе?» Нукри неопределенно мотнул головой. Кока тоже. Кое-как сообразив, что отпираться бесполезно. В паспортах один и тот же адрес прописки. Как же незнакомы. Подполковник сказал понятым «Подполковник». «Вы видели все содержание? Эта сумка, откуда достали наркотики, у кого была в руках?» «У этого». Женщины боязливо, но дружно ткнули в сторону Нукри. «Правильно. Сумка с наркотиками была в руках у гражданина...» Полковник достал очки, открыл паспорт Нукри, по складам прочел. «Нукри Нестерович Го-го Беридзе». «Грузинец?» «Заметьте, советский паспорт, да еще просрочен. Ты с какого дуба рухнул, Абрек? А у этого попугая в паспорте что?» — кивнул в сторону Коки. «Загран паспорт Грузии, вроде помыжа в Париже. Ты что, француз?» Белобрысый опер всмотрелся в Коку. «Нет? А что там еще у тебя в кармане?» Заметил он бесцеремонно полез в Кокин карман и вытащил конверт с деньгами. «Опа! Доллары! И немало!» «А ну из карманов все на стол!» «Посчитайте и приобщите к делу. Сколько там капусты?» «Тысячи четыре гринов?» «Понятые, смотрите!» «Ничего себе! Да вы видно, барыги знатные!» «У одного гашиш, у другого выручены от продаж валюта. Этот конверт с деньгами и его паспорт в один пакет кладите». Кто-то заглянул в комнату. «Транспорт прибыл. покуйте их. Снимаемся!» Менты завернули гашиш в тряпку и вместе с пачками засунули в сумку. В Кокину положили конверт с деньгами и паспорт. Наикающего от жажды и сушняка Нукри бесцеремонно надели наручники. Хотели надеть и на Коку, но он пробормотал. «Зачем? И так иду. Куда я денусь?» И опера не стали заморачиваться. Только крепко взяли его с двух сторон под руки. У ворот... Два черных ГАЗ-24 с мигалками на крыше. В один втолкнули нукри, по бокам две милицейские формы. В другой усадили коку. Белобрысый опер уселся рядом с водителем, другой такой же белобрысый сзади, около коки. Курившие шоферы побросали бычки, разошлись по машинам. Включили сирены и мигалки, и ГАЗ-24 один за другим сорвались с места. В машине молчание и казенный запах. На короткий вопрос «Коки, куда они едут?» — краткий ответ. В управление МВД. В голове хаос, невозможно думать. Все вокруг шатается, меркнет, рушится. В секунду все изменилось. И милицейская «Волга» мчится воем, распугивая машины на Пятигорских улицах. Бритые под ноль затылки молчуна водителя и белобрысого опера в комсомольской форме, белая рубашка, темные брюки — И рядом такой же, похожий на переднего, как на брата, светлый, скуластый, веснушечатый, курносый. — Вы откуда явились? — неприязненно спросил передний, не оборачиваясь. — Из Тбилиси? — выдавил Кока. Тот усмехнулся. — Много ваших тут шныряет. Будет с кем в тюрьме перетереть. — В какой тюрьме? — машинально отозвался Кока. Опер насмешливо усмехнулся. — В нашей, родной, Пятигорской... — Ты что, думаешь, вам за шмали пилюльки премию дадут? — А? — он обернулся. — Плохо ты о наших органах думаешь. Надо показательный процесс устроить, чтобы люди увидели, кто на самом деле травит нашу молодежь. А то все кричат — Северный Кавказ, рассадник наркоты. А вот откуда, оказывается, приезжают продавать дурь. Из Грузии. А Белобрысый рядом с Кокой ухмыльнулся. — На четыре с половиной штуки баксов наторговали. — А это, шмаль, видно остаток, еще не успели толкнуть, — поддержал другой. — Мы ничего не привозили и не продавали, — кое-как выдавил Кока с ужасом, понимая, куда они клонят. Сделать из них барыг и судить показательно. — А что вы тут делали? Балет в опере смотрели? Нарзану на пицце причапали? — Господи, помоги! — впервые в жизни от всей души пожелал Кока, чтобы хоть кто-то пришел ему на помощь. И в этот момент «Волга» подкатила к мрачному зданию. Табличка с адресом «Лермонтовский разъезд, дом 3». Белобрысый выскочил, открыл заднюю дверцу. «Вылезайте!» — а водителю бросил. «Свободен до вечера!» Другой опер, подхватив из багажника Кокину сумку, велел заложить руки за спину и идти вперед. «Сумка будет у следователя!» Они миновали главную лестницу, по ней сбегали и поднимались люди в форме с папками в руках. спустились на этаж ниже, в подвал. Пахнуло затхлой сыростью. Белобрысый нажал звонок у решетчатой двери. «Эй, Семенович, открывай! Свежее мясо привезли!» «Опашный? Баламут?» Появился лейтенант Семенович, пожилой и мятый, в расстегнутом кителе со съехавшим галстуком. «Нет, тихий, барыга!» «Яшно понятно!» Семенович заскорузлыми пальцами покрутил ключ в замке, лязгнул решетчатой дверью, поднял на Коку бесцветные, пропитые глаза. «Вошел!» И, заперев решетку, повел по тусклому серому коридору, обдавая сзади водочным перегаром. «Это КПЗ? Управление?» Глупо спросил Кока, когда Семеныч в душной комнатке велел ему вынимать шнурки из ботинок, снимать пояс и выкладывать все из кармана на стол. «Так точно, КПЗ. А бабок у тебя нет?» «Нет, все забрали». «Плохо, япона мать! Студент, что ли?» Семёныч сунул шнурки и ремень в плотный бумажный пакет. Туда же отправились часы. «Как без часов?» — пробормотал Кока, что вызвало удивление Семёныча. «Зачем тебе часы? Теперь тюремное начальство будет за тебя решать, который час!» «Тюремное?» — вновь всплыло страшное слово. «А какое? Ты думал, тебе тут курорт? Хер маслом!» «Посидишь пару дней и на тюрьму. Давай, иди. Параши и вода в камере. А по большому утром на дальняк». Семёныч снял со стены ключ и подтолкнул ошалевшего куку в спину. «Пошёл». Тот, не понимая, что за большой дальняк, машинально начал перебирать ногами, озираясь, но ничего, кроме полупьяной морды Семёныча и расплывчатых пятен ламп, не видел. «Конец. Крышка. Тюрьма». Вдруг пришло ясное понимание происходящего. Около камеры с цифрой пять остановились. Семёныч отпер массивную в облезшей бордовой краске дверь. «Вперёд, япона-мать!» На нарах чернявый, быстроглазый парень в дешёвой куртке, джинсах и носках. Кеды возле нар. «Здравствуйте!» — растерялся Кока, ожидая, что будет один. Парень насмешливо кивнул. «Пожалуйте в гости!» Кока сел на нары. Камера метра четыре глухая с горящей сильной лампочкой под решетчатой сеткой. В одном углу на полу бак с крышкой, в другом бидон с кружкой на цепи. Деревянные нары в пол камеры с прибитой доской в изголовье. Вонь, духота и дым. Парень курил. «Тебя за что?» — брекнул Кока. Парень усмехнулся. «Первоходка? Этот вопрос не задавай!» Каждый за что-то чалится, а первый срок вообще не впрок. Хотя сам тут же спросил. «А ты за что? заношу Аношу?» «Знакомая шняга. Облом сидеть за шмаль. По мне так. Есть, кури. Нет, не надо. Своей дури в котелке хватает». «Тебе легко говорить. Ты тут живешь. Тут само все растет. А у нас в Тбилиси ничего нету», — через силу ответил Кока. «Кто тебе сказал, что я тут живу? А ты думал...» «Думать про себя надо, говорить потом...» — наставительно заметил парень. Его явно занимал разговор с такой овцой, кое сейчас ощущал себя Кока. «Я с Ростова. Слыхал? Ростов, папа. Там район есть фартовый. Говнярка. Вот я оттуда. У нас одно время даже Чикатило жил. Слыхал о таком? Сидит Садюга в камере смертников в Новочеркасске. Пули ждет. Пятьдесят шесть душ загубил. Фашистюга». У него в натуре крышак поехал. Соски трупом откусывал, матки грыз. По улицам ходила большая чикатилала. Она, она, голодная была, лала Вдруг пропел он и сделал резкий, проверочный на испуг жест. Но Кока не дернулся. Ему было не до говнярки и чикатилы. Голова раскалывалась. Похмелье мучило. Шум в ушах перешел в звенящее звонкое гудение. Мысли, словно кишки, слепо заворачивались, исчезали, оставляя черную, безвоздушную пустыню. В глухой камере дышать трудно. Еще и чернявый курил одну за одной приму, стряхивая пепел на пол и болтая какой-то вздор. «Железо не горит, вода не тонет. Мама, тюрьмама!» Кука зачерпнул из бедона воды, но кружка так липка и отвратно что пить из нее невозможно. Вылил воду в ладони, кое-как сделал несколько глотков. Так одурел от волнения, страха и жути жизни, что стало неудержимо тянуть, закрыть глаза и уйти из этого мира. Забыться, ничего не видеть, не слышать, в мозгу опустились плотные шторы. Пали глухие шоры. И одно желалось — уйти из мира безвозвратно. Навсегда. Пробормотав «Извини, плохо себя чувствую», он прилег на жесткое дерево. Черная глыба завалила вход в сознание — Оно отказывалось слышать, видеть и понимать. Чугун головы плавился и тек. И скоро Кока забылся в больной дремоте, слыша напоследок, как парень куражится. «Извиняй-ка! Лучше кулаком по кадыку и порядок! Кулак свою дорогу всегда найдет! Нету лучше каратэ, чем в кармане два ттт!» «Это мне дали кулаком по кадыку!» Просочилась, исчезла. «Эй!» «Гамрикел! Подъем! Следак требует! Очнись, наркоша разбудил его окрик. Некоторое время Кока не может понять, где он. Один лежит на твердом яркая лампа, бетонные стены в подтеках краски поносного вида. Из открытой двери тянет капустным сквозняком. В проеме тюмная фигура стучит ключом по железу. «Вставай! Следак ждет! Живее конь, тебе говорят!» Только тогда до него доходит. Их взяли, он в КПЗ, это Семёныча его вызывает следователь. И что говорить, неизвестно. Они с Нукри были так наивны и неопытны, что даже не согласовали легенду на случай ареста. Кока тяжело зашаркал ботинками без шнурков, не кстати вспоминая такие же спадающие туфли рыгателя Массима в немецком дурдоме. «Когда и где это было?» — защемило сердце. Руками поддерживал штаны, ускоряя шаги под окрики Семёныча. «Шевели поршнями, руки за спину, вперёд, епольно мать!» Они вышли из лязгнувшей решётчатой двери на главную лестницу. Мимо по ступенькам прочистили две вертлявые девушки в форме, зыркнули, прыснули. Кока шёл, тупо подчиняясь приказам сзади. «Наверх, второй этаж, прямо!» по пути Панически думал, что говорить на допросе, но не мог увязать мысли во что-нибудь ясное и сносное, хотя краем ума понимал, что предстоящее может разрушить его жизнь до основания. Еще ему казалось, что у него стеклянный прозрачный череп, и сквозь него видны все его мысли. бу <рапрошенные> На двери табличка «Следователь майор Конягин Петр Ильич». Семенович приоткрыл дверь. «Привел!» «Давай, заходь!» В небольшом кабинете Т-образный стол, шкафы с папками, карта, сейф, флаг России, фото Ельцина, под фото бухгалтерского вида пожилой человек с нелепой бородкой, в очках, связанных веревочкой на переносице, в черных нарукавниках, в помятом синем костюме со старомодным ярким широким галстуком. «Кто такой? Зачем на рукавнике очки, веревочка, шкаф, сейф?» Пустые мысли отскакивали от главного, такого страшного, что шевелились волосы и звуки сплавлялись в единый гул. «Садитесь», — кивнул Петр Ильич. Поперекладывал на столе бумаги, приготовил чистые листы, несколько раз цепко оглядел коку. «Студент, работаете?» «Был студентом, инженер». «Ага, человеческих душ», — кивнул тот. «Я ваш следователь, Петр Ильич, а вы?» Он открыл паспорт, прочел фамилию и дату рождения. «Так, Николас Гэмрикелли, 1966 года рождения. Правильно? Так и запишем. А это что?» — показал издали открытый паспорт. «Виза во Францию. Зачем она вам? Там тоже занимаетесь контрабасом?» «Каким контрабасом? Я на ударнике играл», — не понял Кока. Петр Ильич хитро улыбнулся, помахал паспортом. «А, контрабандой! Вы ведь гражданин Грузии! А это теперь другое государство, за это больше дают! А у вас группа, сговор, ввоз и сбыт!» Спокойно объяснил он, перенося данные из паспорта в протокол. Кока хоть и был в полуобморочном отрубе, но сумел заметить, что пишет следователь перьевой ручкой, которую макает в чернильницу. «Что это? Какой век?» «И чем вы, гражданин Гэмрикелли, занимаетесь в свободное от контрабанды время? Инженер, говорите?» «Работал в горстрое? Сейчас закрыт, я без работы?» Встряхнулся Кока, помня с детства. «Когда врешь, вокруг лжи надо городить правду, а врать только главное, завернутое в плотные слои неглавного, и вообще говорить мало». «Когда? С какой целью прибыли в Пятигорск? Каким путем?» «Прибыли на самолёте недавно два дня назад, на отдых, минеральной воды попить, подлечить печень, и вдруг такое...» «Какое?» Пётр Ильич заглянул в другую папку. «Ваш подельник, джигит по кличке Нукря...» «Это имя, Нукри...» «Неважно. Он утверждает, что вы приехали на автобусе три дня назад. Но это детали. Очередная ложь. Значит, отдохнуть прибыли...» «И отдыхали в паршивых номерах при автовокзале?» «Ну да, денег мало», — растерянно пробормотал Кока. «Как же мало! Четыре с половиной тысячи долларов у вас нашли. Этого мало? Это что за деньги? Вырученное за Анашу?» «Какие выручки? Это мои деньги. Разве нельзя иметь?» «Можно. Но вместе с куском гашиша в полкило и россыпью таблеток они уже вещдоки». Петр Ильич покачал сухим длинным пальцем, поправил на рукавнике. «А я вам скажу, что это за деньги? Вы привезли из Грузии и продали тут гашиша и таблеток на эту сумму. А наркотики, что у вас нашли, это остатки, которые вы собирались толкнуть». Кока попытался отодвинуть от себя тяжелое, как могильная плита, обвинение. «Мы ничего не толкали. У нас в Грузии пусто, ничего нет». Все сюда едут за Анашой, они не в Тбилиси, всем известно. Петр Ильич спокойно уточнил, аккуратно макая ручку в чернильницу. Значит, все едут, и вы поехали. Понятно. Так и запишем, приехали за Анашой, правильно? Этот вариант вам ничем хорошим не грозит. Картина номер два. Вы прибыли сюда с целью купли и дальнейшей перепродажи на родине наркотических средств. Мы вас арестовали на автовокзале, где вы, приобретя гашиши таблетки, собирались везти в Тбилиси для употребления, реализации, распространения и обогащения. Что делать? Остается одно. Говорить, что куплено для себя. Кока собрался с силами и начал издалека. Что делать? Остается одно. Говорить, что куплено для себя. Кока собрался с силами и начал издалека — Я про таблетки ничего не знаю. Никаких таблеток не принимаю, можете проверить кровь. А деньги у меня потому, что собирался отсюда, после подлечения. Ехать в Москву, где мне должны делать томографию мозга. Знаете, что это такое? Я болен, у меня черепное давление, мне только гашиш и помогает. Его понесло отбазариваться от перепродажи и торговли, доказывать, что куплено только для себя, что было правдой. Но как это доказать? Бить на жалость. Во всем мире признали лечебные свойства гашиша. Только у нас за это почему-то сажают. Ляпнул напоследок. — И надолго сажают, заметьте! — ласково согласился Петр Ильич. — И деньги, и таблетки оттягчают вашу участь. Будете, будете в тюрьме очко просиживать. Если таблетки не ваши, точи Вашего подельника нукри? Кто продал, где купили, у кого, за сколько? — спросил он назойливо-настойчиво. — Откуда я знаю? Это его сумка. У него спросите. Вот — Вот-вот, его сумка, — осклабился Петр Ильич. — Если бы вы эту фразу внятно сказали при задержании, то не сидели бы сейчас тут и не ждали бы от трех до десяти. — Чего от трех до десяти? — не понял Кока. — Лет. Чего еще? — «Вам грозит от трех до десяти. Не Пушкину же с Лермонтовым. Вы как вообще себе думали? Беспредел тут творить?» смолка остолбенев и мало понимая, что происходит. «Что? От трех до десяти? Лет? Кому? Ему?» Петр Ильич, заинтересованно и внимательно следя за его лицом, подтвердил кивком. «Вы оба залетели по-плотному. Что, домой позвонить?» «Пока нельзя, там идут следственные действия». «Какие следствия?» «Где?» — вконец опешил Кока. Петр Ильич словоохотливо пояснил. «Где, где? В Караганде, в Тбилиси. Вдруг найдут у вас в квартире хоть грамма на ши одну таблетку. Тогда станет предельно ясно, что именно вы привезли сюда эту дрянь на продажу, а не наоборот». «За это можете не беспокоиться, ничего не найдут». «Было бы там курить, сюда бы не тащились!» В сердцах горько усмехнулся Кока. «Кто будет в Тбилиси обыскивать квартиры?» «Мясные кадры! В Тбилиси отправлен запрос с просьбой произвести обыск по месту вашего жительства. Вы же с вашим подельником Нукрией, судя по паспортам соседи, тем лучше два раза не ходить!» Видя, что Кока смотрит на пачку космоса, разрешил. «Курите! Вы, очевидно, заядлый курильщик!» и подал массивную хрустальную пепельницу. Такая стояла в галерее Кокиной квартиры, а сам майор временами напоминал Коки деда-охотника, те же крепкие крылья носа, упрямый подбородок, редкие волосы. Дым не прояснял головы. Петр Ильич, пописав и пошелестев бумагами, начал пытать дальше. — Сидеть вам долго, но вы можете значительно облегчить свою участь, если будете откровенны и все расскажете. «Как приехали? Кому? У кого взяли? За сколько? Имена, адреса, хаты, клички? Все!» «Никаких имен не знаю». Кока собрался с силами и выпалил. «Приехали на отдых, выпили в ресторане, пошли в садик. Сидели там. К нам подошли местные ребята, предложили покурить. Нам понравилось. Они предложили купить, мы были как пьяные в тумане. Мало что понимали и купили все это. Неизвестно для чего и зачем». Петр Ильич внимательно и споро записывал, постукивая ручкой в чернильнице. Потом довольно хмыкнул. «Хотите сказать, первый раз в жизни покурили?» «Ну да, понравилось». Тут уж Петр Ильич не сумел скрыть торжества. «Вас не понять. То вы утверждаете, что вас только гашиши спасает от болезней, поэтому вы приехали сюда его покупать, то утверждаете, что в первый раз покурили, а?» — Вы уж определитесь с вашей лживой легендой как-нибудь. Куром на смех первый раз покурили невинные младенцы, слиплась жопа от сиропа и сразу полкило купили, и таблеток полсунки в придачу, или их вам в виде премии всучили, — язвительно пошутил он. — У кого брали товар? Где? За сколько? — хищно блеснул очками. — Я же говорю, не знаю этих парней. Они в том же садике сидели. «И где этот садик, тоже не знаете?» «Почему?» «Знаю. Около ресторана дубок Там водки выпили много. Можете у официантов спросить, Жульен и Жаркоя по-кубански. А в садике нас обкурили и предложили купить. Мы с дуру согласились, и все!» Петр Ильич досадливо поморщился. «Ну ладно, вижу, вы меня не понимаете. Даю вам три дня. Посидите в КПЗ. Может, вспомните имена и адреса. Не то вам не поздоровится. Статья у вас лютая, от трех до десяти, хранение с целью сбыта. А если чистосердечное напишите, поможете этих негодяев поймать. Суд это учтет. Да, суд. Наш самый гуманный суд в мире. Так что пишите частуху. Мой вам совет. Зловеще закончил он. Не было никакой цели сбыта. Для себя купили. Понравилось. Продолжал настаивать Кока. «Кто это может знать? Мы тут парней за пару грамм ловим. Что для себя имеют, это я понимаю. Но четыреста восемьдесят шесть грамм — не многовато ли? Не каждый же день ездить, зиму пережить, Новый год, перевал закрыт!» Бормотал Кока какую-то бессмыслицу, а ум в смятении шарил в потьмах, но кроме «Господи, помоги!» ничего не находил. Петр Ильич усмешливо кивнул. «Согласен. Каждый день через перевал ездить не с руки. Хотя замечу, что летом многие из ваших именно так и делают. Мы их ловим, а они все ползут и ползут. Но ведь когда столько гашиша у вас имеется, вы нет-нет да и угостите друзей. Вы курите с ними трубку мира, логично. А это и есть распространение. Оно еще хуже, потому что бесплатно людей губит». «Мы себя губим, никому ничего не даем, самим не хватает», — ляпнул Кока. Но Петр Ильич жестко обрубил. «А поди узнай, даете вы другим курить или нет? Зачем рисковать? Зло надо пресекать на корню, а вас в тюрьму упечь, чтобы молодежь не портили». Потом поостыл. Дописал протокол с куцами кокиными показаниями про садик и неизвестных хулиганов, покрыл лист промокашкой, после чего перекинул протокол Коки на подпись, причем вкратчиво произнес. «Вы, я вижу, не глупый, образованный человек. Инженер, у вашего джигита-подельника Нукри выхода нет. Он был в состоянии сильного наркотического опьянения, нес сумку с фактами, ему сидеть, а у вас выход есть. Но один, без вариантов». чисто сердечно во всем признаться, назвать людей, клички, блатхаты, притоны, адреса, всячески содействовать правосудию и выступить в суде. Тогда и судья сделает вам скидку. В противном случае вас ждет заключение сроком от 3 до 10 лет, а суд может еще поднять срок до 15, если увидит в ваших деяниях преступный сговор, бандитскую группу и особо крупный вес наркоты. «Вот кодекс, ознакомьтесь!» Кука, дрожащей рукой, взял брошюру, нашел подчеркнутое, но кроме страшного статья 224, часть 1, срок от 3 до 10, ничего прочесть не мог. От бессилия у него потекли слезы, а Петр Ильич, словно не замечая, в каком Кока состоянии будничным голосом повторил, что оставляет его на три дня в КПЗ. «Посидите, подумайте, теперь все зависит от вас!» «Надо смотреть, как выбираться из той ямы, в которую вы сами себя забросили. Не то. Группа, сговор, контрабанда, большой срок. Лучше стучать, чем перестукиваться», — добавил он странную фразу, мерзкий смысл которой дошел до Коки уже в коридоре, когда он уныло шлепал в камеру с повеселевшим Семеновичем. Тот ковылял сзади, обдавая перегаром и ругая за вхоза, не дающего ему ни матрасов, ни подушек. «Ребятам каково на досках валяться? Не дает, падла, хоть ты тресни!» «Почему?» «Начальник, мол, так приказал Япон и его мать, чтоб зэки мучились!» Он лежал в тоскливом забытии. Кости болели от голого дерева. Шея затекла на косо прибитой вместо подушки доске. Временами не понимал, где он, что за стены. Может быть, это сон, и он скоро очнется». Но Гири по башке приходило осознание — это не сон. Все кончено, он обречен, проклятый Петр Ильич. Такое имя поганит — коняга в пенсне. Вдогонку вползали другие мысли. Следователь хочет, чтобы он всех сдал. Да еще на суде выступал. Нет, это не дело. Сдавать людей нельзя. Самому надо выкарабкиваться. Да и усугубит дело. Тот же сговоры группа получаются — Еще хуже международная контрабанда, и опасно. Сатана всюду достанет, такое предательство не скрыть. Будешь по зонам петухом шнырять. И позорно. Нет, стоять на своем и все. Обкурились, понравилось, купили. У кого? А кто их знает? Первый раз видели. Бухие в стельку в садике сидели. А Нукри что говорил? Где он? Может, уже увезли в тюрьму? Нукри! «Ну, Крик, где ты? Здесь ты!» Несколько раз принимался кричать Кока, но в ответ слышал только далекое урчание Семёныча. «Я тебе похаркаю, пёс! завалит обло Лязгнула дверь. Привели чернявого парня. Он лёг на нары, обдав потом и сигаретной вонью. «Ну, чего говорит следак?» «Говорит чистосердечно всех сдай, тогда поможем». «Не верь, фуфловый развод!» Они всем это говорят, а потом дают по полной катушке. Слава мента, что жук хрюкнул. Пирожок ни с чем, пустого стоит. Поверь, у меня пятая ходка. Они всех берут на гнилой подход. фрейрам первоходом уши вычесывают, козлы в сапогах. Я тоже им когда-то по малолетству поверил. И что? Трояк за банку шпротку лег конфектов и бутылку водяры, как два пальца в темяшили. Мое погоняло черняшка. А у тебя какая погремуха? Ну, Кликуха. — А, Кличка. В детстве Мазала звали. — Что? Мазила? Ну и Кликуха. Ты футболист, что ли? — Да, в детстве любил играть, но мазал по воротам согласился Кока, не считая нужным углубляться в перевод. — Мазила так мазила, хуже бывает. Быстрее бы на тюрьму идти, надоел мой следак, такой нудный, то и дело из хаты дергает. «А что, в тюрьме лучше?» — удивился Кока. Черняшка быстро отозвался. «А как же? Конечно! Тут что, голые нары! А там и постели, и свои чашки, ложки, и матрасы, и игры, и ребята свои! Как дома! А на зоне еще лучше! Свобода! Как в армии, только пахать не надо!» «А можно в одиночке сидеть?» Коке думалось, что это лучше всего. Себя еще кое-как вынести можно. Но других... Черняшка покрутил пальцем у виска. «Ты чего, на мозг хромой? Вольтонешься в одиночке? Ты же мне граф Монте-Кристо, тот еще на цепи сидел. Слава богу, теперь на цепь не сажают!» Он снял куртку, скрутил, подложил под голову, улегся лицом к стене и скоро заснул. Кока лежал в свете нетушимой лампы, смотрел на парашу, на шершавые вострых наплывах цемента бурые стены, И ему казалось, что все это происходит не с ним. Он просто спит и скоро проснется. В голове то возникали кадры из фильмов и тюрьме, то он ощущал себя не человеком, а черепахой, опрокинутой на спину. Она сучит лапками, дергается, кряхтит, но тщетно. Перевернуться на живот нет сил. Но разбудила его не бабушка с чаем и оладушками, а стук ключа с окриком. «Оправка! Большак, босяки!» «Куда?» — спросил он на черняшке. Тот, недовольно, с буркнул. — Сейчас чего? Вечер? — Посрать. Утром и вечером выводят в тубзик, в парашу только ссать можно. Тут дальняк такой, что, мама, не горюй. Не сковырнись с толчка, утонешь. Тебе надо? — Нам не надо, Семёныч! — крикнул он, вызывая угрозу Семёныча, что если потом приспичит, поздно будет. Черняшка отвернулся к стене. Кока остался распластан на нарах. так и не придумал, что говорить странному майору, похожему на пенсионера из парка. Хотя обдумывать нечего, он уже все сказал. Теперь поздно, только стоять на своем. Выпили, обкурили, понравилось, потеряли контроль, купили для себя. Что еще? Когда в своих суетливых мыслях наталкивался на страшное, звенящее, как кандалы слова цихе, он впадал в ступор. А мысли застывали, боясь не только переползти через это слово, но даже заглянуть за него. Одиночество и страх обволакивали его. Грозовой осой летал, жужжал крылатый вопрос, кто их сдал? Кто знал, что они тут? Сатана? Старуха-сова? Айша? Это вряд ли. Остается рыба. Да, рыба, ну конечно. То, что он у ментов на крючке, надо было понять сразу. По одному его стрёмному виду. «А почему камера была открыта? Что это значило? Зачем ее открыли? Какой смысл? Ведь мы, имей мозги, могли бы сразу отказаться. Камера открыта, сумка не наша, откуда нам знать чья? Нет, схватили, побежали, добегались». Мысли о том, что схватил и побежал Нукри, а он, Кока, ни при чем, у него не возникало. Он не мог отделиться от Кукри. Вместе приехали, вместе брали. Да и в паспортах одна и та же прописка по одному адресу, а слу ясно, что они соседи, друзья, вместе приехали. Ночью из коридора топот ног, обрывки ругани, сопения, пьяные женские визги. Чего, суки, погонные делаете? Глухие удары, мужские крики. Хайло закрыло молчать тварь, я тебе покажу кусаться. Хлопок железной двери. Крики задушенно стихли.